Глава двадцать седьмая. Крис. Когда я говорила о доброй, проверенной классике в виде хорошего ресторана, свечей вкусного ужина, я не имела в виду снимать на весь вечер самый пафосный и дорогой ресторан столицы. «Макс!» — восторженно позвала я своего спутника, когда мы зашли в зал. На небольшой сцене музыканты играли на скрипках волшебную мелодию — которая наполняла атмосферу легкостью и предвкушением чуда. В помещении царил приятный полумрак. Наш столик стоял в самом центре один. Остальную мебель убрали, оставив лишь ту, что стояла по периметру зала. Правда, мы оказались не одни. За столом нас уже ждал отец Макса. Мужчина что-то писал в телефоне, но, заметив нас, отложил гаджет – и приветливо улыбнулся. «Уже можно поздравить?» поинтересовался он, шутя. Насколько я поняла о нашей маленькой афере, Владимир Николаевич ничего не знал. Когда Макс знакомил меня с ним, то рассказал лавстори, которую нам придумали его пиарщики. Сомневаюсь, что ему поверили, но вид сделали. «Да», — подтвердил мой жених, — официально отодвигая передо мной стул. Все-таки может Макс быть и галантным и милым. Мы будем праздновать это событие втроем? поинтересовался мужчина и взял в руки меню. «Рыжуля, тут просто великолепная рыба, рекомендую. Мне стало интересно, о ком говорит Макс? Неужели к нам присоединится его мама? Я как-то спросила Максане. Мужчина перевел тему. Сказал, что обсуждать некого, и что я могу расслабиться, свекровь надоедать мне не станет. Ее гораздо больше интересует рынок акций, чем семья. Владимир Николаевич посмотрел внимательно на сына и только хотел что-то ответить, как мы услышали стук каблуков. По мраморному полу в туфлях на тонкой шпильке спешила к нам невероятно стильная женщина. Из делового стиля брюк со стрелками и черного топа с открытой спиной выбивался лишь цвет волос, такой же огненно-рыжий, как и у меня. Украшений женщина почти не носила. Тонкая цепочка уходила за топ, скрывая кулончик или крестик, серьги, гвоздики и наручные часы. Когда я была на приеме с Максом, то первое, что мне бросилось в глаза – Это обилие украшений. Достаток женщины явно позволял приобрести многое. «Добрый вечер. Прошу простить за опоздание». «Не стоит. Мы не ожидали, что ты придешь вовремя». Макс бросил быстрый взгляд поверх меню на мать и вернулся к списку блюд. «Даже не представил нас». Я наступила ему на ногу, и лишь тогда мужчина сообразил. «Мама, это моя Рыжуля. Рыжуля, это Жанна. У Рыжули есть имя?» Приветливо улыбнулась мне женщина, и стало сразу как-то легче. «Кристина. Рада знакомству. Жанна. Крис — невеста Максима. Он сегодня сделал ей предложение». «Да, свадьбы через неделю», — ответил мой спутник, отложив в сторону меню. «Я определился с заказом, а вы?» «Так скоро?» — женщина была удивлена. «Я уверен в своем выборе. К чему медлить?» «Поздравляю», — приглушенно ответила Жанна, а затем спросила. «Кристина, вы в положении?» «Ответить мне не дали». Можешь не волноваться, бабушкой тебя пока никто делать не собирается, но даже если это и произойдет, нянчиться с внуком никто не заставит. Я лишь спросила, к тому же, с чего ты взял, что я против внуков? Быть может, совсем наоборот? У тебя появилось время на что-то, кроме работы? Сомневаюсь. Так давай оставим пустой, никому не нужный разговор. «Максим, достаточно!» Голос Владимира Николаевича звучал тихо и спокойно, однако спор закончился, так и не начавшись. Атмосфера за столом была напряженная, но появление официанта немного ее сгладило. Все наконец-то вспомнили о меню. Я же стала понимать, почему Макс так не стремится к браку и отвергает любовь. Просто перед его глазами слишком яркий пример неудачи. Родители мужчины сидели рядом и только слепой не заметят, насколько красивая они пара. Но в какой-то момент, видимо, что-то пошло не так. Макс говорил, что они давно в разводе, а жаль. От них двоих исходила какая-то общая энергетика, или я просто себе все нафантазировала, ведь они так напоминали нас. Только много лет спустя Макс был точной копией отца, а я внешне походила на Жанну. Тот же овал лица, схожая фигура, небольшой рост, о цвете волос. Умолчу, хотя именно они больше всего привлекали внимание. Макс Я злился, еле сдерживался, чтобы не начать вспоминать все снова, не высказывать ей свои претензии обиды. «Черт! Я ведь давно не маленький и не нуждаюсь в материнском тепле. Так какого черта завожусь так рядом с ней?» Пытаясь успокоиться, я посмотрел на свою рыжуля. Она молочина, держалась хорошо правильно, достаточно вежливо и в то же время не слишком открыто. Взгляд скользнул по фигуре. Алое платье было просто создано для того, чтобы сводить меня с ума. Ткань плотно обтягивала все изгибы, Крис. Она словно долгожданный подарок, который упакован в яркую обертку и поставлен под елку, а до Нового года еще целый вечер. Желание обладать рыжулей подавило все остальные эмоции. Мать больше не нервировала, я даже стал забывать о наших размолвках, потому что ладошка Криса лежала на моем бедре. Весьма целомудренно, стоит заметить. Девушка не гладила меня, не приближалась к паху, скорее, таким образом просто высказывала мне поддержку. Она и сама не понимала, как действует на меня. Крис словно контролировала вихрь ненависти во мне, не давала ему спуску. За столом завязался разговор, который я слушал вполуха. Обсуждение свадьбы стало центральной темой, скучного отличия от стройных ножек Крис. Девушка сидела, закинув ногу на ногу, предоставляя мне шикарный вид на тонкие щиколотки в меру подкачанные икры, округлые колени, даже кусочек беззащитных бедер, который был виден в разрезе юбки. Спасибо Катерине, нужно не забыть выписать ей премию в этом месяце. Как это? Вопрос прозвучал громко и эмоционально. Пришлось вернуться к беседе за столом. О чем речь-то? Я даже вечеринку никогда не организовывала, что говорить о свадьбе. «У меня нет должных знаний, вкуса, я не знакома с правилами вашего мира и могу подвести Макса». «Чушь!» — возмутилась мама. «Это ваша свадьба, только ты и Макс должны решать, какой она будет». Агентство организует стандартную глянцевую картинку, которая будет удачно смотреться на фото, но не подарит вам нужных воспоминаний, чтобы запомнить самый главный день вашей жизни. Я скептически посмотрел на мать. Она говорила как-то очень эмоционально, живо, словно ей действительно не наплевать. «Не вижу ничего плохого в помощи специалистов», — перевел огонь на себя. Крис и так сидела, не зная, что сказать. «Вова, помнишь нашу свадьбу?» Мама обернулась к отцу, и я увидел, как тот улыбается, вспоминая что-то особенное. Я была беременна Максом, когда родители настояли на свадьбе. Мамы вовсю взялись за организацию торжества, у меня же был токсикоз. Я вообще ничего не хотела, поэтому до назначенного времени многого не знала. Стала гостьей на собственной свадьбе. Помню, стою возле женщины-регистратора, которая без конца и края ахает от обилия цветов. А ко мне идет Жанна. Во взгляде застыл ужас. По мере того, как она осматривает комнату, в глазах начинают появляться слезы. До меня она уже подошла, еле сдерживая рыдания. Это было ужасно. Темно-бордовые розы. Куда ни глянь, везде они. Мне было ужасно обидно. Мало того, что я не люблю розы, так еще бордового цвета. Я ведь ожидала увидеть что-то нежное, воздушное, хотя бы белые цветы. Никогда не забуду твоих слов. Родители засмеялись, а затем, глядя друг другу в глаза, хором сказали. Давай быстрее поженимся и сбежим отсюда. В этот миг мне показалось, что я вижу отголоски той прежней семьи если, конечно, эти воспоминания не плод моего воображения. Стало горько и захотелось выпить. Я достал бутылку шампанского из ведерка со льдом и быстро раскупорил бутылку. «Выпьем?» — спросил я, наливая в бокалы пенистую шипучку. «За вас, Крис! Чтобы все у вас сложилось хорошо!» Звон бокалов немного нарушил мелодию скрипок, и мне захотелось сбежать с Рыжули отсюда. Слишком тяжело смотреть на родителей вместе, замечать, как они подхватывают разговор друг за другом и моментами общаются взглядами. Я знал, что у каждого из них уже давно отдельные жизни. Мама уже несколько лет встречается со своим помощником, Отец меняет любовниц быстрее, чем я успеваю выучить их имена. Когда-то они оба клялись, что любят друг друга. Даже когда разводились, я слышал эти признания от них. Ложь и лицемерие. Сейчас они играют во взрослых, интеллигентных людей, которые, несмотря ни на что, смогли сохранить дружеские отношения. Еще одна ложь. Никакие они не друзья. То, что отец поддерживает мать сегодня вечером, а она старается подстроиться под него, очередное лицемерие. Кто они на самом деле? Соперники, конкуренты. Они постоянно соревнуются. Кто больше в этом году заработал, кто получил больше признания, к чьему мнению охотнее прислушиваются, Когда-то у них была игра «Кто имеет больше влияния на сына?». В ней проиграли они оба. Теперь противники вынуждены объединиться против общего врага. «Меня».